Глава 26. Правило. Спрут начал реветь, в его глазах отражался гнев. Сложно было понять, пламя, пляшущее в его глазах, было отражением того, что устроил синица, или это была ярость спрута. Я рванулся вперёд, не оглядываясь на творящееся за спиной. Я лишь заметил бегуна, который свалился без чувств и синицу, что сейчас напоминал факел. Видимо, страж решил, что главный враг это синица, поэтому основной удар был направлен в сторону Горбаносова. Однако и мне досталось немало. Всё вокруг было усеено извивающимися, тянущимися, пытающимися схватить меня щупальцами. Не знаю почему, но обвивать меня всё также не пытались. Я уворачивался от выстреливающих в мою сторону отростков, которые нарывали повалить меня или пробить насквозь. Я рывёл по чище синицы и яростно шипящего спрута. Моя цель добраться до ненавистной твари, вонзить в него клинки, что выросли из моих рук, вырвать его глаза, да блин, сделать с ним что-то страшное, всё то, что он заслужил. Я раскачивался из стороны в сторону, будто маятник, наровя увернуться от мелькающих всюду отростков. Сверху падали огромные трубы толстых щупалец, в грудь метелились плотные клубки. Тварь, я тебя достану, ревел я, отсекая очередной пучок. И вроде я оказался совсем близко к огромной голове, но каждый шаг давался мне с большим трудом. В следующий миг я увидел небольшой просвет между бесконечной чередой извивающихся щупалец, и я мгновенно прыгнул вперёд, распластавшись в воздухе. Сейчас приземлюсь, и башка этого страхолюда будет на расстоянии вытянутой руки. В этот момент я почувствовал удар в спину. Меня прижало к полу. Сверху стало наваливаться огромная тяжесть, вжимая меня в землю. Моя броня засветилась, едва сдерживая напор. Пытаясь повторить трюк, я попробовал вырастить новые отростки на манер шипов. Похоже, у меня даже что-то получилось, потому что щупальца задёргались, однако давление не уходило. Подо мной протиснулся один из отростков, а затем меня оторвало от земли, и я стал вращаться вокруг своей оси, обвиваемый толстым щупальцем. Зависнув на уровне глаз спрута, я смог оглядеться. Сеницу также опутывали отростки, правда, они горели и опадали, однако место обугленных щупалец нарывали занять новые. Как я понял, основной их целью было убрать угрозу как можно дальше от головы. Внизу, среди копошащихся отростков, мелькнул сапог бегуна. Чуть поодаль площадка, в центре которой встали кругом наёмники, будто лозами в юна была сплетена толстыми щупальцами. Вокруг образовавшегося купола мелькали сотни светящихся нитей, ожидая своей очереди, прежде чем выстрелить вперёд в попытке схватить или ранить. Несмотря на то, что по какой-то причине внутри купола находились не более 10 горящих нитей, у ребят не было шансов. Рано или поздно они начнут уставать. Аспрот и правда играет с нами, как кошка с уже придушенной мышкой. Я принялся отчаянно вырываться. Во мне кипела буря эмоций от неверия до ненависти. Не знаю, на что я надеялся, но я должен добраться до этой твари. Я ревел как безумный, пытаясь высвободить руки или укусить щупальца, всё крепче сжимающие меня. Каким-то непостижимым образом мне удалось высвободить правую руку, попутно оставив глубокую борозду в толстом отростке. Я принялся вонзать острый вырост, превращая поверхность щупальца в кровавое месиво. Я вдруг понял, что мне кто-то помогает. Краем глаза я увидел шерстиную холку с торчащими в разные стороны шипами. Огромный медведь впился в толстое щупальце клыками и рвал его когтистыми лапами. Я смог это увидеть, потому что щупальце задёргалось, пытаясь спастись от обезумевшего зверя. Горбач рвал плоть молча, не рычал, не хрипел, просто методично вырывал кусок за куском из бьющегося отростка. Наконец я почувствовал, что хватка стала ослабевать. Сам не знаю, как у меня так получилось, но я, подтянувшись, смог освободить ноги и, поймав момент, оттолкнулся и прыгнул прямо к голове спрута. Ещё в полёте я замахнулся и своим кулаком, который по сравнению с огромной головой выглядел кукольным, ударил спрута в скулу. Несмотря даже на щит, у меня было такое ощущение, что я врезался в бетонную стену. Удар отдался болью в локте и плече, но я не остановился. Я напрягся изо всех сил, стараясь сделать свои кулаки и броню всё плотнее, обволакивающую их, как можно более действенным орудием. Я почувствовал, что мою спину и грудь больше ничего не прикрывает. Вся броня сконцентрирована на кулаках и на острых клинках. Ну и пусть. Всё, что мне сейчас нужно это бить. Удар, ещё удар. Я стоял на одном из толстенных щупалец, которое казалось было каменным, и колотил в скулу, не заботясь больше ни о чём. Не знаю, сколько ударов я успел нанести. 10, а может, 15. Нечто, подкравшееся со спины, подхватило меня и медленно, окутывая, принялось поднимать вверх. Я встретился глазами с монстром. Его ироничный взгляд оценивал меня как занятную безделушку. Я заметил, что под его левым глазом образовалось несколько кровавых борозд, что сочились сейчас зеленоватой жижей. Смог-таки нанести хоть какой-то ущерб? Несмотря на то, что щупальца, подхватившие меня, не стремилось сжиматься и раздавить, щит снова вернулся на прежнее место и сейчас обволакивал всё моё тело. В голове вдруг раздалось протяжное шипение, от него голову сжимало и казалось, череп может треснуть в любую минуту. Я застонал, прижимая ладони к вискам. Спустя мгновение я смог различить насмешливые нотки, а дальше последовали слова: в глупом порыве смог меня зацепить, видимо, надеялся, что даже сможешь убить, но я не боец, чтобы это оценить. Я очень злопаметен, и ты долго будешь гнить. Рта спрута всё так же не было видно, однако его глаза показывали, что он улыбается. Друзья твои обречены, и ты вместе с ними тоже, и стоило она того, влупить спруту по роже. Медведь, залитый кровью, лежал прижатый к земле несколькими толстыми отростками. Из его пасти сочилась кровь, и это была его кровь, обычная, красная, а не зелёная или золотая. Сгубило тебя то, что ты других смелее. Не попадёт теперь сатир к своей галее. Я редко упускаю прибыль, как ей говорил. Немало в вас достоинства, но вы теперь мои. И внутри меня в этот момент что-то сломалось. Ярость куда-то ушла. И на что я надеялся? Кромм глаза я увидел огромную гору переплетённых щупалец. Сквозь них то и дело проскальзывал редкий язычок пламени и сочился дым. Похоже, Сенице скоро конец. Несмотря на всю его силу, которая на деле оказалась серьёзным аргументом, ему тоже нужно чем-то дышать. Похоже и правда конец. В моей голове снова прошелестел мерзкий голос. Казалось, он вместе с эмоциями вытягивает из меня волю к жизни. думать лучше нужно, к чему приводит ярость. Я ведь не доблесть представляю, а людскую жадность. Ты так забавно пыжишься, как будто метишь в короли. Глупец, все эти испытания не твои. Подбулькающий смех. Меня окончательно покинули силы. Я стал задыхаться, будто лёгкие начали заполняться чем-то тягучим. Руки стали тяжёлыми. На миг я и правда стал жалеть о своей глупости. На что я надеялся? Я ведь только разозлил спрута. Неужто я и правда поверил, что смогу его убить или нанести хоть какой-то вред. Даже яростный рык, показавшийся таким знакомым, не смог вселить в меня волю к борьбе. Где-то там за затылком спрута в разные стороны разлетались обшмётки щупалец. Спрут вдруг заволновался, его глаза забегали, будто пытались посмотреть назад, однако его голова, похоже, не могла повернуться. Рык приближался, вселяя беспокойство в стража. Видимо, что-то пошло не по плану. Щупальца принялись перегруппировываться и переползать на спину спрута, образовав подобие защитной стены, и в следующий миг эта стена взорвалась кусками разорванных фрагментов. Через копошащееся месиво прорывалась рыгачиха, которая с ног до головы была залита бурой жижей. Наконец у неё получилось вырваться вперёд, и она оказалась между мной и спрутом, попутно срезав лапой по толстому серебряному отростку, который всё это время сжимал меня и вытягивал волю. Со спины Шелли, облеплённой кусками плоти, вдруг поднялась фигурка Алефа. Он казался совсем маленьким по сравнению со вздыбившей шерсть волчицей и испалинской головой. Он, как и я, пару минут назад оттолкнулся от спины волчицы, ловко увернувшись от нескольких отростков, наровявших схватить, утащить, раздавить. Приземлившись на тот же каменный уступ, Олег перековыркнулся, а затем, слегка подпрыгнув, вонзил свой кинжал в висок спрута. Всю пещеру сотрясла волна, будто в самый её центр угодил снаряд. Щупальца задрожали и стали двигаться совсем вяло. В глазах спрута мелькнула растерянность. С потолка посыпалась каменная крошева, а пол пещеры вдруг вздыбился, покрывшись неровными щербинами и выступами. Купол, окруживший площадку, на которой сейчас защищались наёмники, стал медленно распадаться. "С тобой говорить стихами или ты нормально понимаешь человеческую речь?" Олег говорил не громко, но его голос, от чего-то усилившийся, разнёсся по всей пещеры. ты отпустишь всех. Он стал прокручивать кинжал в ране, отчего глаза Спрута стали закатываться. Ты, жалкое подобие стража, превратился в вымогателя и шантажиста. Я отпущу людей твоих, меня ты и победил, но вынь своё жало, потомок повелителя могил. Ты не просто отпустишь всех. Ты вернёшь всё, что отнял, а также засчитаешь всем прохождение испытаний. Дашь столько, сколько они получили бы, пройдя испытание, порадовав тебя. Есть правило, мальчишка, а не мне тебя учить. Король нечестно правивший недолго будет жить. Ты и так нарушаешь правила, твёрдо ответил о лев. И не первое столетие. Все твои испытания это нарушение правил. Если бы я мог тебя убить, то убил бы. Лучше без такого стража, чем терпеть властного стежателя. Ты просто стал слишком сильным и мало способов поставить тебя на место. Но я получу от тебя то, что сказал, и заберу у тебя столько сил, сколько посчитаю нужным, точно так же, как ты хотел до этого. Спрут засмеялся. Теперь его смех не напоминал бульканье, и его голова вдруг начала подниматься, обнажая нижнюю половину лица. Алефа в тот же миг охватило золотистое свечение, и зависнув в воздухе, он отплыл в сторону. Голова спрута поднялась над уровнем пола, обнажив массивный подбородок, который угадывался под бесконечным ворохом щупалец. Глупый мальчишка, всё это лишь игра, выследовали правилам, что назначил я, и слепо потакали желаниям шантажиста, готовые отдать всё то, что нажили путём тернистым. Спрут окинул взглядом пещеру, в его глазах угадывалась усмешка. Алеф всё также стоял на вытяжку и сжимал в руке кинжал. Складывалось впечатление, что его парализовало, и он не может двинуться. Золотистый пузырь, что окружал его, подплыл к глазам спрута. Алеф сделал несколько оборотов, будто спрут вертел его в руках, внимательно изучая. Спрут, казалось, решил рассмотреть парня до мельчайших подробностей. Его глаза исследовали тощую фигуру, а затем будто утомились. По пещере разнёсся протяжный вдох, от которого завибрировали стены. Пойдя на перекор всему, решив спасти людей, отбросил что получено и выбор твой честней. Добродетель спасена, план перевыполнен. Что ж, улыбайся. Ну а теперь бери своих людей и убирайся. Меня ослепила яркая вспышка золотого света. будто на солнце посмотрел выйдя из тёмного помещения я вдруг обнаружил что больше не вишу я лежал на спине коже я ощутил дуновение ветерка щёки и ладони щекотала трава по крайней мере я надеюсь что это была именно трава я сделал глубокий вдох и мои лёгкие заполнил свежий воздух не решаясь открыть глаза я сквозь закрытые веки видел яркий свет заливающий всё вокруг Очевидно, что я больше не в пещере. Я вдруг понял, что сжимаю что-то в руке. Похоже, это рукоять. Наконец, найдя в себе силы, я решил разлепить глаза, при этом щурясь от слепящего света. После того, как глаза привыкли, я огляделся. В моей руке был меч Силкана. Правда, он был искорёжен и погнут. Рядом со мной лежал тяжело дышащий скальп. Из его груди вырывался свист, а из-под дыр в доспехе пузырилась кровь. Я не особо разбираюсь в таких ранениях, но то, что он жив, это похоже на чудо. Рядом с ним лежало тело медвежонка. Не знаю почему, но от вида мёртвого зверёныша у меня защепало глаза. Я не смог найти в себе силы, чтобы подорваться и подбежать к товарищу. К тому же, остальная картина, открывшаяся мне, удручала не меньше. Посреди небольшой поляны, окружённой булыжниками, скрестив ноги, сидел Алеф и растерянно глядел на свои руки, в которых был зажат кинжал, вернее то, что от него осталось. Он был сломан пополам. Покрытая трещинами белая рукоять лежала в одной руке, а чёрный клинок в другой. Рядом лежал синица. Он скорчился от боли, боยукае обрубок руки. Ещё рядом бегун и жмот. Они лежали в одинаковых позах и, похоже, не дышали. Кривой подорвался на ноги, пробежав несколько шагов, рухнул на колено рядом с Молчином. По его взгляду я понял, что там тоже не всё хорошо. В следующий миг поляну стала окутывать искрящееся золотом облако. Поднявшийся туман был настолько плотным, что я не смог разглядеть ничего дальше своего носа. Правую руку, в которой находилась рукоять обожгло огнём. Мне показалось, что туман стал втягиваться в меня, залепляя глаза и проникая в лёгкие, мешая дышать. Я зажмурился, и в тот же миг всё закончилось. Открыв глаза, я обнаружил, что всё немного изменилось. Скальп всё так же лежал на спине и вид у него был, мягко говоря, пожёванный, но теперь он улыбался. Медвежонка рядом с ним больше и не было. Что это значит, я не понял, но, видимо, всё хорошо. Рядом со мной стоял Алеф и удивлённо смотрел на свои руки. Его кинжал был воткнут в землю рядом, будто и не был разломлен только что пополам. Однако леф на него не смотрел. Казалось, он чем-то очень озадачен. Я услышал громкий кашель и ставшую почти родной брань жмота. Мне, конечно, много за это платят, но на такое я не подписывался. Я и два они засмеялся, даже и несмотря на то, что рядом лежит раненый скальп, меня будто отпустило. От чего-то стало очень легко, будто произошло нечто очень хорошее. Я пока не понял, что именно, но захотелось улыбнуться. Рядом с Алефом вдруг появилась какая-то дымка. Прямо из воздуха стала проявляться невысокая фигурка, а в следующий миг я увидел ту самую девочку в голубом платье. Она насупленно смотрела на парня, скрестив руки на груди. Постояв так, видимо, ожидая, что на неё обратят внимание, она топнула ножкой и принялась декламировать. Ну что, мальчишка, поздравляю, побеждён стежатель. Не расслабляйся, скоро в путь, маленький предатель. Она огляделась и хмуро посмотрела на меня. Её лицо недовольно сморщилось. Она капризно выпятила губки, затем показала мне язык и мгновенно растаяла в воздухе. Я повалился на землю и посмотрел на небо. В правой руке меча больше не было, однако в левой ладони лежало что-то тяжёлое. Я поднёс её глазами и увидел два золотых кольца, украшенных крупными драгоценными камнями. Следом на меня обрушилось осознание того, чем одарил меня спрут. Я вдруг перенёсся куда-то далеко и завис в воздухе над небольшой деревенькой. Крыша одного из домов стала прозрачной, а под ней я увидел её. Я не сразу понял, что это дом Галеи. Сверху он выглядел совсем по-другому, а на кухне стояла Галея. Она ещё не поняла, что произошло, и оттого растерянно смотрела по сторонам. Я увидел, как её дом уже спешит Мария, будто откуда-то узнала обо всём, да хотя кто её знает, может и узнала. Я всё так же висел в воздухе и видел всё сверху. Галея жива, и нет никаких сомнений. Я теперь это точно знаю. Спрут не обманул, он правду ей вернул он. Я снова не одинок, и мне есть куда возвращаться. По моим щекам заструились слёзы, больше не в силах сдерживать себя, я радостно засмеялся.